Лошади в океане. Эренбургу. Лошади умеют плавать, Но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава, Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, Океан старался превозмочь. В трюме Добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топталась день и ночь. Тыща лошадей, подков четыре тысячи, Счастья все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище, Далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, Лошади поплыли просто так, Что ж им было делать бедным, если Нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, В море в синем остров плыл гнидой. И сперва казалось плавать просто, Океан казался им рекой. Но не видно у реки той края На исходе лошадиных сил, Вдруг заржали кони, возражая, Тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, Все на дно, покуда не пошли. Вот и всё, а всё таки мне жаль их, Рыжих, не увидевших земли.